Глава девятая Раньше мне не приходилось бывать в замках других кланов. Хотя мое семейство, союзники часто приглашали на какие-либо праздники, меня с собой родители не брали. Ну да, позор рода, пустышка. Но Мэдалин всегда мне рассказывала во всех подробностях. И со слов сестры получалось, что в общем-то везде все одинаково. Замки, как и наш, угрюмые, темные и не особо уютные. И сейчас я ожидала увидеть то же самое, холодные каменные стены, кое-где украшенные выцветшими от времени гобеленами, извечные сквозняки и чадящие факелы, но все оказалось чуточку иначе. Может, конечно, Рейден нарочно вел меня таким путем, а может, так и вправду было во всем замке. Стены, обитые деревянными панелями, зачастую с росписью, картины даже в коридоре. Да и сами коридоры просторные, светлые, без ощущения, что ты где-то в подземелье. Здесь даже факелов не было, вместо них красовались сферы с магическими огоньками. И вот почему у нас до такого не додумаются. Я внимательно смотрела по сторонам. Даже не столько запоминала путь, сколько просто из любопытства, но чувствовала, что Рейден внимательно за мною следит. И с одной стороны, хотелось высказать искренний восторг. Насколько у него в замке уютно и красиво, но с другой я постоянно себя мысленно одергивала. Я тут не в гостях, и Рейден не гостеприимный хозяин. Тут не то что восторгаться, тут вообще каждое слово нужно тщательно обдумывать. Но он и так догадывался о ходе моих мыслей спросил, пока мы шли по длинному коридору, к виднеющейся в конце лестницы: Тебе здесь нравится? Да, тут вполне мило. Я не стала отрицать. Я и раньше слышала, что северные кланы живут лучше, чем южные, но все потому, что успели захватить самые богатые и нетронутые туманом земли. Это было всем известно. Из-за этого и началась когда-то война между кланами. Забавно. Рейден хоть и усмехнулся, но его взгляд на миг стал ледяным. «У нас, говорят, в точности то же самое, только про ваши кланы». «Я думаю, в сравнении прекрасно видно, кто и где живет лучше» возразила я. Ты же был у нас в замке. Уж извини, но в тот момент мне точно было не до разглядывания интерьера. Имелись задачи чуточку важнее, к примеру, спасение собственной жизни. Я отвела взгляд, не отвечая. Ну да, он ведь уверен, что я за Харальда по собственной воле хотела выйти, и получается, тем самым заодно и Рейдена убить. И вот как преподнести правду, чтобы он в нее поверил? Пыталась ведь уже, и бестолку. Учитывая все мои прошлые заслуги перед ним, я уже точно не вхожу в число тех, кто вызывает у Рейдена хоть толику доверия. Он тоже не стал развивать эту тему, так что оставшийся путь мы проделали в молчании. Нам, кстати, до сих пор никто не встретился, скорее всего, все собрались в церемониальном зале, и, честно говоря, я ужасно нервничала. Широкая лестница вывела в холл, а там уже, у высоких двухстворчатых дверей, дежурила стража. Напоследок Рейден бросил на меня внимательный взгляд, даже слегка вопросительный. Но я ничего не сказала, лишь не удержавшись, порывисто вздохнула. А он воспринял мое волнение по-своему, тихо произнес. — Ты напрасно боишься. Никто тебе там ничего плохого не сделает. Для всех ты здесь на правах моей законной жены. И уж поверь, Из-за этого ни одна живая душа не осмелится причинить тебе даже малейший вред. То есть единственный, кого мне тут следует бояться, — это ты сам? — не удержалась я. Именно так, раз что хоть в этом вопросе мы пришли к взаимопониманию. И, надеюсь, сегодня обойдется без неприятных сюрпризов. Он глянул на меня столь красноречиво, словно подозревал во всевозможных каверзах. Хорошего же он обо мне мнения впрочем, чему я удивляюсь. Он называет меня лгуньей и воровкой, и ведь, по сути, в силу обстоятельств исключительно такой меня и видел. Но как его убедить в обратном, если Рейден ни единому моему слову не верит? Вот взял бы и объявился Варлан, и все честно ему рассказал. «Ага, как же, спешит темный маг, аж спотыкается. — Что бы ты обо мне ни думал, я все же себе не враг, так что срывать спектакль, который ты тут затеял, не собираюсь. Уговор есть уговор. Я хоть и старалась говорить невозмутимо, но все же с нескрываемой растерянностью под конец призналась. Вот только я никогда не была на подобных праздниках, так что понятия не имею, что и как должно быть. Неожиданно Рейден улыбнулся. Так чисто, искренне. Ответил, даже чуть понизив голос, словно делился страшным сокровенным секретом. Ты не поверишь, но я и сам понятия не имею. Как знаток традиций и старейшина в моем роду, всем будет верховодить мой дядя. Но будем надеяться, что все обойдется поздравительными речами, танцами и пиром. Ну, это совсем не страшно, приободрилась я. Вполне можно пережить, особенно если недолго. Мы как раз подошли к дверям в церемониальный зал. Стражники поклонились и пропустили нас. В абсолютную темноту. Первое мгновение стало так жутко, что я даже инстинктивно сильнее вцепилась в руку Рейдена. Но почти тут же ослепительная вспышка света озарила весь зал множеством магических огней. Торжественно грянул музыкой оркестр на внутреннем балкончике. Нас встречали, множество нарядно одетых людей, и дамы в роскошных платьях, и их кавалеры, и маги в церемониальных накидках, и воины в легких парадных доспехах. И честно, нас с Рейденом они встречали так, будто мы только что как минимум спасли мир от падения в бездну демонов. Я очень старалась не показывать своего волнения, вежливо улыбалась, но ужасно неловко было от множества невмеру любопытных взглядов. Понятно, конечно, что внезапная женитьба Верховного Лорда тут целое событие, особенно учитывая, какой душесчипательной историей Рейден все это сдобрил. И сейчас всем было ну очень интересно на меня посмотреть вперед вышел уже знакомый мне лорд Танан. Хотя без кожаного доспеха, во вполне светском праздничном камзоле я не сразу признала в пожилом мужчине дядю Рейдона. Он держал в руках две золотые чаши, украшенные драгоценными камнями. Видимо, по традиции именно старейшина народа и должен был первым нас встречать. Музыка стихла, говор тоже, в зале воцарилась тишина, и лорд Танан торжественно и громогласно произнес «Сегодня мы приветствуем верховного лорда нашего клана Рейдена и его супругу Леди Вивиан, данную в благословенном Богами Союзе. Так осушите же до дна церемониальные чаши, — он передал их нам, в знак того, что отныне и вовек вы сполна разделите с друг другом все горести и радости». На вид в чаше было обыкновенное вино, да и на вкус тоже. Вслед за Рейденом я выпила все до дна, — И, под аплодисменты и радостные выкрики собравшихся, лорд Танан взял у нас уже пустые чаши. Вновь грянула музыка, толпа расступилась, пропуская нас в центр зала для первого танца. А я, меня просто как оглушила, уже знакомым ощущением. То самое жжение, непонятный жар внутри, пока совсем слабый, но все равно слишком явственно среагировавший на стороннюю магию. Но как? Откуда? Проклятие, сомнений нет, в вино было подмешано какое-то магическое зелье. Вот вам и пожалуйста, тебе ничего не грозит, да никто ни малейшего вреда не причинит. А если это по приказу самого рейда, на что-то мне и добавили. Ну что именно? Какое-нибудь зелье болтливости для лучшего допроса? Или сразу яд, чтобы не мелочиться? Хотя если бы хотел меня убить, и так уже убил. Все эти мысли пронеслись в голове за долю секунды. И очень хотелось спросить у Рейдена напрямик, но пока приходилось молчать и вежливо улыбаться. Под множеством внимательных взглядов мы вышли в центр зала. Оркестр тут же начал играть неспешную красивую мелодию. Быть может, даже какую-нибудь традиционную для свадеб. Я надеялась, что хоть во время танца можно будет поговорить. Но стоило мне только открыть рот, Рейден глянул на меня так, что пришлось оставить пока все слова неозвученными. Видимо, во время первого танца новобрачных светские беседы не полагались. Танцевать я умела, но сейчас ужасно нервничала и вдобавок почему-то было очень не по себе от прикосновений Рейдена, а ведь он всего-то держал меня одной рукой за талью, вел за собой в неспешном танце. Но мне казалось, что его ладонь вот-вот прожжет ткань платья. Может, такая иллюзия складывалась просто из-за внутреннего непонятного жара? пока оставалось лишь гадать и паниковать заодно. Я очень старалась отрешиться и от прикосновений Рейдена, и от пристального внимания множества взглядов. Сосредоточилась исключительно на том, чтобы не споткнуться во время танца и двигаться более-менее грациозно, пока выпитое зелье никак себя не проявляло. И вот ведь странно, внутренний жар тоже был едва ощутимым. То ли сама угроза от внешней магии оказалась мизерной, то ли моя способность сопротивляться чужому воздействию отчего-то ослабела. Хотя, скорее всего, причина была вообще в чем-то ином, чего я пока попросту не знала. Наконец-то закончился. Нам дружно зааплодировали. Оркестр тут же снова принялся играть, но теперь выходили уже и другие пары. Ну все, надо отойти отсюда и все обсудить. — Теперь-то мы можем поговорить? — шептом спросила я. Рейден усмехнулся и посмотрел на меня с искренним любопытством. То ты ведешь себя, как пойманный на месте преступления лазутчик, не желающий ни в чем признаваться, то вдруг жаждешь со мной общаться. Тебя не понять. Но все-таки смилостивился. Ладно, пойдем займем наши места за столом. После этого танца как раз будет время поздравительных речей. Я не успела ответить, к нам подошел лорд Танан. Рейден. — Позволишь пригласить твою супругу на танец? — с улыбкой спросил он. Тот хоть и удивился, но возражать не стал. — Да, конечно. А моего мнения даже не спросил. Впрочем, мне такой поворот был только на руку. Как там Рейден до этого сказал? Именно его дядя верховодит сегодняшним праздником. И ведь именно он же и вручил мне ту чашу с зельем. Вот и прекрасная возможность расспросить. Мы с лордом Танненом присоединились к танцующим. Этот танец был куда быстрее предыдущего. Тут по движениям постоянно приходилось поворачиваться то в одну, то в другую сторону. И дядя Рейдена явно был не из тех, кто обожает подобные па. Может, на поле боя он и был еще ловок и быстр, но точно не тут. Я не стала тянуть время, сразу тихо спросила. — Итак, лорд Танан, и что же за зелье вы добавили в вино? Он аж воздухом подавился даже кашляну. Я ждала, что начнет отрицать с изумленным видом, но нет. А ты-то как узнала? А я ведь все устроил так, чтобы даже Рейдон при всем его магическом могуществе зелья не почувствовал. Ого! Значит, не только меня этим потчевали? Нет, я понимаю, что я тут не в чести, мягко говоря, но собственного племянника вы за что решили сосвету жить. Я как раз-таки ему жизнь спасаю, — хмуро возразил лорд Танан, сдвинув седые брови. «Давай на чистоту, Вивен. Я не знаю, какие мотивы тобой двигали с той кражей, но почти наверняка уверен, что ты не желала ни помолвки с Рейденом, ни уж тем более замужества с ним. Я достаточно пожил и неплохо разбираюсь в людях, и ты явно всего лишь испуганная юная девушка, не весь как оказавшаяся в круговороте этих событий. Я тебе не желаю зла, даже больше. Я помогу тебе исчезнуть отсюда». «Может, зелье уже действует, и потому у меня слуховые галлюцинации? Но ведь лорд Танан уж точно не шутит. Или в чем-то подвох?» Не дожидаясь моего ответа, он поспешно продолжил. «Я могу тебе все рассказать. Ведь даже если ты проболтаешься, Рейден все равно не поверит ни единому твоему слову. Так вот, я помогу тебе исчезнуть отсюда. И сегодня же ночью. Зелье, которое я добавил в вам в вино, вовсе не яд какой нибудь Оно лишь избавляет атаков разума и самоконтроля, давая волю определенным желаниям. Видишь ли, пока ваш брак не закреплен, измена Рейдена разрушит эти узы так, будто их и не было. Я аж оторопела. Погодите, я правильно поняла? Вы напоили своего племянника таким зельем, чтобы он сегодня точно с какой-то девицей... Я знаю, как некрасиво это звучит. Перебил лорд Танан досадливо. Видимо, совесть все-таки его мучила. Но Рейден – благородный человек. Даже потеряв самоконтроль, ничего ужасного он не совершит, никого принуждать не станет. Здесь полным-полно девушек, которые и так готовы на все ради него. Но его сегодняшняя измена освободит вас от этого брака. Я все подготовил для твоего немедленного побега. От тебя лишь требуется навсегда исчезнуть из жизни моего племянника». Такое впечатление, будто у богов наконец-то проснулась совесть, и они решили вот так внезапно меня счастливить. Поверьте, я с удовольствием исчезну и уж точно больше никогда в жизни Рейдену на глаза не попадусь. Но раз уж вы столь откровенно все рассказываете, может, поясните, почему решили так поступить? Ведь Рейден, если узнает правду, точно не обрадуется». Я не стала пояснять, что просто хочу узнать его истинные мотивы, а то пока все слишком хорошо, вдруг все же есть какой-либо подвох». Лорд Танан вздохнул, даже чуть не запнулся при очередном повороте танца. «Просто я знаю о драконьем пламени то, чего не знает даже Рейден, хотя самолично добывал реликвию. И самой иронии судьбы, своей кражей ты фактически спасла моего племянника, и он ни в коем случае не должен заполучить сосуд обратно» потому-то я готов на все, лишь бы ты пропала из его жизни, а вместе с тобой и единственный шанс вернуть пламя. Я верю, боги все равно смилуются, выберут достойного короля и без реликвии. Но даже если нет, зато Рейден останется в живых. Я похоронил его родителей, похоронил Хазара, и я не допущу, чтобы еще хоть кто-то из рода Арейс погиб в ответе лет». «Все-таки нет подвоха. Лорд Таннен говорит правду». Его тон, выражение лица, огонь в глазах — все явственно свидетельствуют об этом. Он на самом деле желает Рейдену только добра. И как чудесно, что его методы совпадают с моими целями. Я понимаю, лорд Таннен, и готова ответить откровенностью на откровенность. Мне пришлось тогда пойти на эту кражу. И то я собиралась обязательно потом реликвию вернуть законному владельцу. Но сложилось, как сложилось. Сейчас я целиком и полностью на вашей стороне, так что готова исчезнуть отсюда при первой же возможности. Только зачем вы и мне зелья добавили? Я не могу знать наверняка, из какой чаши выпьет рейдом, вдруг бы случайно перепутались. Потому и добавил на всякий случай в обе. И все же, как-то распознала. Что-то мне подсказывало, не стоит даже заикаться о врожденном даре, пришлось сочинять на ходу. У меня бабушка занималась зельями, так что я неплохо в них разбираюсь, куда лучше, чем любые маги. Прозвучало, конечно, крайне сомнительно, но лорд Танон уточнять не стал, тем более танец подходил к концу. Зелье с отсроченным действием, потому проявится не сразу, только после праздника. К тому моменту ты, как и полагается, уйдешь к себе в комнату, а Рейден как раз в полной мере ощутит воздействие этой магии, но примет за чистую монету. Уж об этом я хорошенько позаботился». «А что если...» У меня аж ком ужаса в горле встал. Лорд Танан и без пояснений понял все по моему перепуганному виду. «Нет, что ты! Тебе уж точно бояться нечего. Рейден тебя презирает, даже ненавидит. И при этом в замке полно только и грезящих о нем красавиц. Сама понимаешь, в твои покои он точно не пойдет. А ты уж постарайся как-нибудь сама действие зелья пережить. За пару часов сойдет на нет» и в самый темный час ночи мы устроим твой побег. Теперь понятно, почему моя сила так странно реагировала. Видимо, пока зелье не вступит в полную силу, я не смогу его перебороть. Но это пустяки. Главное, что не будет узбрака, из-за которых Рейден мог бы меня выследить, и я окажусь на свободе. Интересно, а отсюда далеко до Авеншира? Поскорее бы уже оказаться там. Танин завершился, Рейден тут же подошел к нам. Спросил полушутя, но взгляд оставался серьезным. «О чем же вы так мило все время беседовали?» «Похоже, все это время за нами наблюдал». «Лорд Танан расписывал твои качества и заслуги. Улыбалась я с самым честным видом». «Вроде того». Тот хоть и тоже улыбался, но ему, похоже, все же было стыдно смотреть племяннику в глаза. «А ведь если Рейден узнает правду, то уж точно воспримет ее не слишком-то хорошо. Хотя откуда он узнает?» Уж точно не от меня. Лично мне происходящее очень даже на руку. Но вот интересно, что же такого особенного в драконьем пламени? И почему лорд Таннен скрывает это от Рейдена? Но если реликвия и вправду губительна, то вот Варлану сюрприз будет. Хотя нет, Тёмный уж точно знает всё и обо всём. Знать бы ещё, какую игру он ведёт, и какую именно роль отвёл в ней мне. Но что-то мне подсказывало столь скорый разрыв брачных уз и мой сегодняшний побег точно в планы Варлона не вписывается. Даже темный не может всего предусмотреть. То-то же. А свадебное торжество и не так уж и плохо, особенно в свете того, что скоро я уже окажусь далеко отсюда. И, к слову, я ведь заранее ждала, что будет очень утомительно и неловко, но на деле все оказалось наоборот. Конечно, у меня дома тоже случались разные празднества с множеством гостей, Но либо я на них и вовсе не присутствовала, либо все равно в центре внимания была исключительно Корделия, и я всегда оставалась на задворках. И я не рвалась к всеобщему обожанию, но все равно ведь приятно, когда тебя не воспринимают как пустое место. И сегодня я ощутила это сполна. Тут для окружающих я точно не обо кто, пусть совсем ненадолго, но я супруга одного из самых влиятельных северных лордов. И что уж сказать наверняка самого привлекательного из них. Но эту мысль я уже традиционно гнала от себя прочь, тем более лорд Танан прямо сказал, что Рейдон меня ненавидит. А пока еще продолжалось, как я поняла, официальная часть праздника. Мы сидели за внушительного размера столом. Самые именитые из приглашенных гостей, в том числе из других кланов, говорили поздравительные речи, преподносили нам драгоценные дары. Такое впечатление, что Рейдена уже воспринимали как короля. Не знаю почему, но мне это тоже немного льстило. Пусть замужество никогда не числилось в списке моих заветных грез, но если бы я и хотела стать чьей-либо женой, то именно такого самодостаточного мужчины, которого другие уважают не из-за страха, а именно потому, что он того заслуживает. И что задумала? Шепотом поинтересовался Рейден, сбивая ход моих мыслей. Я даже вздрогнула от неожиданности. Он ведь внимательно слушал других, на меня вроде бы даже не смотрел, а выходит, все равно незаметно наблюдал все это время. Задумала? Ты о чем? Какая-то ты неестественно умиротворенная. Вот я и гадаю, в чем дело. И, как назло, вариантов очень много, начиная с того, что ты уверена, будто вот-вот за тобой явится Харальд, и заканчивая тем, что ты уже успела подсыпать мне яд. Я едва сдерживала нервный смешок. «Почему я-то сразу?» — Рейдун? Лорд Танан подсыпал. «Не совсем яд, конечно, но спасибо за него. Ты уж вряд ли скажешь». «Харальда я точно не жду. И не имею привычки травить людей, даже если они мне не очень нравятся. Да и что тебя не устраивает? Мы договорились, чтобы я играла роль твоей счастливой супруги. Что я и делаю». Я мило ему улыбнулась. Но Рейден наклонился к моему уху и произнес совсем тихо. — Знаешь, что мне в тебе очень нравится? Точнее, единственное, что нравится. Врешь ты настолько неумело, что провести меня никак не сможешь. От его шепота ощущения горячего дыхания на коже аж мурашки побежали, но я постаралась не выдать охватившего непонятного волнения. — Не умею врать, говоришь? А кто тебя провел с помовкой?" «Как не прискорбно это признавать, но тут я отчасти сам виноват. Тебе даже особо лгать не пришлось, я сам первым принял тебя за другую». И тут же чуть коварно улыбнулся. «Что, впрочем, твоей вины ничуть не умиляет». Я не удержалась от ответной улыбки. «Ну вот что со мной? Да я должна бояться Рейдена как огня. Даже если закрыть глаза на то, что он враг моего клана, и так причин для страха и отчуждения предостаточно». Да он ведь при первой же возможности душу из меня выторсет, лишь бы сосуд с драконьим пламенем отыскать. Может, не убил до сих пор исключительно потому, что иначе реликвию не сможет найти. Но даже эти мысли не могли мне сейчас испортить настроение. Тем более поздравительные речи заканчивались, оркестр вновь гремел музыкой. Но хоть мы и встали из-за стола, Рейден не повел меня танцевать и даже не знаю, обрадовало меня это или все же больше огорчило. Но, видимо, потому и не повел, что решил кое с кем познакомить. Подошедший к нам светловолосый молодой мужчина вполне дружелюбно улыбнулся, но взгляд оставался очень внимательным, словно он каждый миг был на страже. Характерная мантия с росписью рун выдавала в нем мага и, похоже, наивысшей степени. «Вивиан, позволь представить тебе лучшего мага клана Арейс и по совместительству моего лучшего друга, лорда Ферона. Можно просто Ферон. И насчет лучшего мага я бы поспорил. Но до твоего потенциала мне еще расти и расти. Все так же с улыбкой возразил тот и перевел взгляд на меня. Леди Вивиан, рад знакомства с вами. Скрывать не буду, наслышан. Ну, понятно. На правах лучшего друга явно знают всю подноготную наших с Рейденом непростых взаимоотношений. Мне страшно представить, что именно Рейден мог вам обо мне рассказать, но я постаралась говорить шутливо. Только правду! Сам Рейден невозмутимо улыбнулся. Точнее то, что считаешь правдой ты, тут же поправила я. Никакой другой правды я от тебя так и не услышал. А может, услышал, но просто как упрямый слепец не захотел в нее верить. Хм! деликатно кашлянул Ферон, прерывая нашу милую беседу. Как говорят, мудрецы, Правда у каждого своя, но, мне кажется, сейчас не место и не время для столь философских разговоров. Он смотрел на нас как-то странно, переводил взгляд с Рейдена на меня и обратно, и, казалось, вот-вот готов расплыться в улыбке. И что же именно его так позабавило? Но все же спешно сменил тему, словно опасался, что мы снова начнем пререкаться. — А где Микаэль? Я чего-то пока его не... Я его что-то пока не видел. — Он не может явиться на праздник без Джанель иначе начнутся пересуды, а нам лишние сплетни точно не нужны. Ну а Джанель? Я решил, что лучше ей сегодняшнее торжество пропустить. Он почему-то на миг досадливо поморщился. Джанель? Погодите, а не так ли звали ту девушку, которая должна была стать невестой Рейдена и чье место я заняла? Выходит, она тут, в замке Арейс? Хотя чего мне опасаться, я же все равно вот-вот отсюда сбегу. Словно в торе моим мыслям Рейденс похватился. «Так, по времени тебе уже пора. Ступай в свою комнату, Вивиан. У входа в зал ждет служанка. Она тебя проводит, с нею не заблудишься. Точнее, не сбежишь. Это же наверняка имел в виду. А толку сбегать, пока брачные узы не разрушены? Я тут же отвела взгляд, чтобы никто не заметил, как радостно мои глаза сейчас сверкнули. Даже отвечать ничего не стала, лишь кивнула» тут же направилась к двустворчатым дверям зала, ни разу не обернувшись. Почему-то неприятно кольнула, что, по сути, я ведь сейчас видела Рейдена в последний раз. Ну ничего, скоро я заживу новой свободной жизнью в Авеншире, а это все забуду, как невнятный сон. Действие зелья накрыло меня еще на лестнице. Нет, не возникло жгучего желания кинуться на шею первому попавшемуся на пути представителю мужского пола, К преогромному моему счастью сопротивление чужой магии оказалось сильнее, но для окончательного избавления нужно было время, да и это отнимало столько сил, что даже дурнело. Я едва успела ухватиться за перила на лестнице, иначе бы точно упала. — Госпожа, с вами все в порядке? — обеспокоенно уточнила сопровождающая меня служанка. — Да, вполне. Я все же постаралась не показывать, что меня от слабости чуть ли не шатает. — Ничего, ничего. — Просто нужно поскорее добраться до комнаты. Как раз успею восстановить силу до того, как лорд Танан организует мой побег. Но пока что-то легко не становилось. К тому моменту, как я оказалась в своей спальне, даже голова немного закружилась. Я отчетливо чувствовала, как постепенно истлевает во мне чужеродная магия, но вот сколько это продлится, оставалось лишь гадать. А ведь получается, на на зелье тоже уже подействовало. Наверняка его дядя подсуетился и к этому времени весьма удачно организовал какую-нибудь девицу. Даже думать об этом было неприятно. Хотя какая мне, собственно, разница, где Рейден и с кем? Главное, чтобы меня в покое оставил. Проводившая меня до комнаты служанка сразу ушла. Я закрыла за ней дверь и прислонилась к стене, пытаясь перевести дыхание. Да даже дышать сейчас сложно было. Спасибо, конечно, моему Дару, но я бы не отказалась, будь его воздействие все же не таким выматывающим. В спальне царил полумрак, больше свечей зажигать не стало, Направилась прямиком к кровати. Сейчас прилягу ненадолго, наверняка лучше станет. Шипение раздалось едва слышно. Может, мне просто почудилось? Я вмиг замерла на месте, настороженно прислушалась и опасливо вглядываясь в полумрак. На кровати точно что-то есть. Хм... «Как кольца какие-то!» «Змея!» «Точно змея!» «Нет, ну надо же!» Раздался знакомый голос. У меня и до этого горло перехватило от ужаса, а тут от неожиданности я чуть не вскрикнула, а возникший у окна темный чуть ли не с умилением смотрел в сторону моей кровати. Вот что меня в людях всегда восхищало, так это порой их готовность на все ради друг друга. Ты хоть представляешь, какая это редкость!» «Да освеского аспида найти крайне трудно, но для тебя, смотри, как расстарались! Я прямо восхищен!» «Вот ты и забирайте этого аспида себе!» — голос дрожал, я осторожно пятилась назад. «Как раз подходящая компания!» «Черствая ты!» — он с укором покачал головой. «Совсем не ценишь людские усилия, бедняжка Джанель! Так старалась, так старалась!» Он подошел к кровати и протянул руку. Змея тут же броском кинулась вперед и вцепилась темному в ладонь. Я в ужасе ахнула, а Варлан даже не дрогнул. Может, показалось в полумраке, но на лице мага будто досада промелькнула, словно бы он очень хотел хоть что-нибудь почувствовать, но безрезультатно. С негромким хлопком змея исчезла. Темный тряханул рукой, чуть пошевелил пальцами и с завидной невозмутимостью выдал. «Чудесное и такое удобное для людей создание!» после смертельного укуса сразу развоплощается идеальное орудие для тайных убийств. Получается, Джанель хотела меня убить? Я нервно сглотнула. Из-за Рейдена? И это еще с учетом того, что она не знает, как все у вас с помолвкой и браком сложилось. Она считает, что Рейден сам предпочел себя ей. Сейчас она, кстати, вся такая сияющая и распрекрасная, вокруг него увивается в церемониальном зале. А Рейден ведь наверняка уже под влиянием зелья. Ну, понятно, с кем именно он проведет сегодняшнюю ночь. А Варлан между тем продолжал. Но я пришел не для того, чтобы обсуждать эту так жаждущую от тебя избавиться особу. Как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой заключить небольшую сделку? Это какую? Еще больше насторожилась я. Заранее было ясно, что от Варлана с его коварством и хитростью ничего хорошего ждать не стоит. Он прошелся по комнате, по-хозяйски уселся в кресло, закинув ноги на рядом стоящий пуф. Скажем так, я слегка в курсе твоих планов, не буду комментировать степень их наивности, речь не об этом. Так вот, я могу устроить так, что все сбудется ровно так же, как ты всегда мечтала. Ты попадешь в овеншир, станешь сама распоряжаться своей судьбой, в общем, будешь жить свободно и весьма вероятно счастливо. И что же вы хотите за это взамен? пока слова Варлона звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Тут речь не столько об обмене», — уклончиво ответил Темный. «Мы просто с тобой немножко сыграем. Причем в игре, где ни от меня, ни от тебя ничего не зависит. То есть я точно вмешиваться не стану, это гарантирую. Вот ты уверена, что Рейден под действием зелья уже наверняка приглядывает себе какую-нибудь строящую ему глазки девицу? Может, даже ту же Джанель?» «Ну да, как иначе?» Я пока не понимала, к чему он клонит. «Все возможно», — Варлан пожал плечами. «Наверняка я и сам не знаю. Вот мы с тобой и сыграем. Если случится все так, как думаешь ты, то есть твой новоиспеченный муж сегодня измены разрушит узы вашего брака, я дам тебе все, что обещал. Авиншир, свободу...» «Так, а в чем подвох?» «Никакого подвоха нет». Он развел руками со все той же невозмутимой улыбкой. «Просто всегда есть варианты. Если исполнится твой, то я проиграю, и ты получишь свою награду. При этом, повторюсь, даю клятву, что никак в ход именно этих событий я не вмешаюсь. Все честно. Но...» Варлон выдержал драматическую паузу. «Если вдруг Рейден придет именно к тебе...» то выигрышем в нашем с тобой споре буду считаться я. У меня даже вырвался смешок. Рейден придет ко мне? Да с чего вдруг? Он же вообще меня не признает. Так тем более у тебя шансов на победу больше. Ну так что, ты согласна? А какие требования выдвинули бы вы, если бы я вдруг проиграла? Насторожно уточнила я. Никаких требований. Он будто бы даже не лгал. Я лишь расскажу тебе кое-что важное, а выводы ты уже сделаешь сама. Этим спором я просто даю тебе последнюю возможность пойти по иному пути. Все-таки у людей должна быть какая-никакая свобода выбора. Так что скажешь?» Он встал с кресла. «Хорошо, договорились. Уж я в своей правоте не сомневалась. Да и помощь Варлона очень даже пригодится, если вдруг лорд Таннен пойдет на попятную». «Вот и чудесно!» Темный маг взмахнул руками, на миг разлилось мерцание, магически скрепляя наш уговор. Что ж... Ну, а пока я прощаюсь. Скоро в любом случае увидимся. Он сделал пару шагов к двери, но вдруг спохватился. А, да, еще кое-что. Скажем так, чисто по-дружески. Брачные узы создают магическую связь между супругами. Я знаю об этом. Или вы что-то конкретное имеете в виду? Ты поймешь... Таинственно улыбнулся он, но тут же пожал плечами. Ну или нет. Смотря кто из нас окажется прав. Варлон в один миг исчез, его тьма рассеялась. Ведь надо было радоваться. Но меня почему-то накрыли неприятные предчувствия. Да нет, бред же. Не придет Рейден ко мне. Наверняка уж с этой любительной редких змей развлекается. Стараясь хоть немного успокоиться, я подошла к окну, распахнула створки. Ночная прохлада приятно успокаивала мысли, и уже казалось, что я совершенно зря паникую. Дверь открылась без стука. Я тут же обернулась, сердце оборвалось. «Ты так смотришь на меня, будто привидение увидела!» Рейден прикрыл за собой дверь. «Я не ждала, что ты придешь». В приступе накатившей паники даже голос дрогнул. «Нет, ну как же так? Рейден сейчас должен быть с другой». Все же идеально складывалось. Да и что теперь? Какие у меня шансы от него отбиться? Он и так на меня озлоблен безмерно. А если еще зелье окончательно последний самоконтроль отшибет? Какая у тебя короткая память. Но пока Рейден сохранял полную невозмутимость, вообще было непонятно, подействовало уже на него зелье или нет. Я ведь говорил, что после праздника нас с тобой ждет серьезный разговор. «То есть ты пришел поговорить?» — опасливо уточнила я, даже сделав несколько шагов назад на всякий случай. «Если будешь честный и не станешь увиливать, то до пыток все же не дойдет», — Рейдон усмехнулся, но тут же помрачнел, глядя на меня. «Что ты так пугаешься? Насчет пыток я несерьезна, если что. По крайней мере, пока». «Вот отличное уточнение. Такое обнадеживающее», Он и раньше-то меня запугивал, а теперь еще и в любой момент наброситься может. — А мы не могли бы поговорить обо всем завтра? Я сегодня так устала, да и ты наверняка тоже. Я все-таки надеялась легко отделаться. — Потому в твоих же интересах не тянуть время и чистосердечно все рассказать. Рейден снял камзол, небрежно кинул его на стул, сам сел в кресло, вытянув ноги. Я следила за ним пристально, старалась не упустить ни единого движения, ни единой эмоции на лице. Но пока вроде бы ничего настораживающего не было. Может, просто на меня зелье быстро подействовало? А у Рейдена, как у прирожденного мага, сильная сопротивляемость? «Вивиан, я жду». Он тоже ни на миг не сводил с меня взгляда. Я нервно сделала несколько шагов в одну сторону, потом обратно. «Вот как выкручиваться?» Попробовать снова сказать правду, в которую он все равно не верит. Вот ведь гадостный Варлан! Что, ему сложно объявиться и мои слова подтвердить? Ладно, попытаюсь. Деваться все равно некуда. Рейден, я ведь уже говорила, нет у меня сосуда с драконьим пламенем. Реликвия исчезла сразу же, едва я покинула драконий утес. И сейчас она у темного мага. Это он все подстроил. Ну, точнее, тут, конечно, полностью моя вина но провернуть все это именно Варлан мне помог. Вот только он меня обманул, сразу же забрал твой артефакт. Поверь, храни я реликвию у себя, точно бы тебе ее отдала, но, к сожалению, сейчас я бессильно ее вернуть. Рейден устало потер глаза, перевел дыхание. Вот явно же мне не поверил. Но почему? Только потому, что Варлан и мир? Или все дело в том, что сам Рейден настолько меня презирает, Вот и заранее подозревают во всем плохом. Но все же, пока прямо обвинять меня во лжи он не стал, произнес с завидным спокойствием. Что ж, допустим, тогда поясни мне кое-что другое. Зачем вообще ты это сделала? Ты настолько влюблена в Харальда, что пошла на такой риск, лишь бы только добыть для него реликвию? Я даже растерялась. Откуда вообще эти выводы? Хотя логично. Драконье пламя, как я понимаю, играет какую-то роль при выборе истинного короля. Видимо, потому Рейден и решил, что я это ради Харальда подсуетилась. Рейден встал с кресла, направился прямиком ко мне. А я ведь только-только собиралась опровергнуть его слова, но сейчас вновь всклыхнулась волна паники. А вдруг это зелье пришло в действие? А вдруг он сейчас? Ну так что, Вивиан? Ты уже сама прекрасно понимаешь, что я не уйду, пока не получу, что хочу. Он остановился от меня в опасной близости. — И чего же ты от меня хочешь? Я отступила еще на пару шагов. — Правду, естественно. — Ага, правду. Как же. Да Рейден смотрит на меня сейчас так, что аж дыхание перехватывает. Точно зелье активизировалось, и вряд ли у Рейдена есть такой дар, как у меня, чтобы распознать и быстро от чужой магии избавиться. Так, спокойно, только без паники. Что-то он, он мне сказал напоследок. Брачные узы создают магическую связь. Точно, связь. Именно через связь магии между нами я могу хотя бы попытаться избавить его от действия зелья. Но мне нужно время. Как же его выгадать? Одна надежда на то, что желание вернуть драконье пламя у Рейдена все же сильнее других желаний. Стараясь сохранить между нами дистанцию, и попутно концентрируясь на магической связи, я говорила первое, что приходило в голову. Пусть ложь, но главное, чтобы он слушал и не приближался. Все лишь бы только выиграть время и справиться с зельем. Что ж, ладно, я сдаюсь. Я знаю, где именно реликвия. Я сама ее спрятала после того, как у тебя украла. Просто так, на всякий случай. Чтобы потом, потом преподнести Харальду в подарок на нашу с ним помолвку, было бы весьма приятным сюрпризом. Но вмешалась моя сестра Карделия, которая тоже очень хотела замуж за Харальда, поменяла нас сущностями, а дальше ты и сам знаешь. Я резко замолчала, захотелось чуть ли не проглотить свои слова. Рейдон схватил меня за подбородок, его глаза метали такие молнии, что я всерьез опасалась уже не жажды обладания, а порыва прямо на месте убить. «Как же я устала от твоей бесконечной лжи! Я ведь предупреждал, что будет с тобой, если я не получу драконье пламя назад! Неужели думаешь, что я шутил?» «Я думаю, у тебя вообще с чувством юмора не очень!» «Несмотря на страх, я все еще пыталась выиграть время!» «Ведь вот-вот уже, вот она, чужеродная магия зелья! из забраченных брачных ус мы все же в какой-то мере едины, и потому мой дар должен повлиять и на Рейдена! Нужно только постараться!» и тут же как оглушила. «Да, зелье действует на Рейдена, но из-за его мощного потенциала это воздействие ничтожно настолько, будто его и вовсе нет. Но почему же он на меня так смотрит, если зелье ни при чем?» Все эти мысли пронеслись за одно мгновение. Рейден не стал отвечать на мой выпад. Его взгляд лишь на миг замер на моих губах, но этого мига было достаточно, чтобы я все поняла. «Рейден...» «Нет». Я попыталась вырваться из его хватки, но куда уж там. Я не смогу с ним справиться. Он очень на меня зол и вдобавок несравнимо сильнее. Значит, я просто должна быть хитрее. Простите, лорд Танан. Из вас бы получился отличный союзник на будущее, но, увы, придется мне воздать. «Рейдан, все ведь из-за зелья!» Выпалила я за миг до того, как его губы попытались завладеть моими. «Какого еще зелья?» нахмурился он, но меня все же не отпустил. «Твой дядя добавил нам с тобой сегодня в вино», торопливо пояснила я, а сердце колотилось как сумасшедшее, то ли от страха, то ли от волнения, то ли от ненормального, абсурдного желания почувствовать, каким был бы этот поцелуй. «Снова лжешь?» Его взгляд потемнело еще больше. «Это чистая правда. Он сам сказал мне об этом, когда мы танцевали. Он просто хочет себя уберечь» знает о последнем драконьем пламени что-то эдакое и уверен, что реликвия тебя погубит, если ты ее вернешь. Он применил зелье с той целью, чтобы ты провел сегодняшнюю ночь с какой-нибудь другой девушкой и тем самым разрушил бы наши брачные узы. И я бы сбежала, и так бы ты избавился от опасности пламени. Под конец я говорила чуть ли не шепотом, настолько сложно было выдержать взгляд Рейдена. «Сбежала, говоришь». Его как будто не столько задело предательство лорда Танона, как мой возможный побег. — От меня ты точно не сбежишь, Вивиан. Один раз я допустил такую ошибку, но больше этого не повторится. — Но сейчас ты под действием зелья! — не унималась я, упершись руками его в грудь. И пока оно не пройдет, тебе нужно вообще держаться от меня подальше, ведь если наш брак станет нерушимым, у тебя не будет ни единого шанса стать истинным королем, Рейден все же отпустил меня, но с такой неохотой. Вроде бы поверил, но у меня у самой в голове не укладывалось происходящее, ведь через нашу связь я яственно ощущала, что зелье на него не повлияло, и получается, Рейдена настолько ко мне влечет и без всяких зелий, что он даже заколебался, когда я напомнила ему о намерении стать королем. Потому ты так легко поверил, что все именно из-за зелья. Похоже, сам толком не осознал, сколь сильна тяга ко мне. Он даже отошел от меня на несколько шагов, словно опасался не сдержаться. — Да, в этом ты права. Важнее, чем престол истинного короля, для меня ничего нет. — Что ж, продолжим разговор утром. Рейден направился к двери. За окном загрохотало так, что на миг даже уши заложило. Я как раз стояла рядом с окном, и Рейден вмиг подошел, распахнул тяжелые шторы. Ночное небо расцвечивали багровые огни, они расходились кругами, будто это и не небо было вовсе, а гигантский океан, в который падали исполинские камни. Стало так жутко, что ей едва подавила интуитивный порыв схватить Рейдена за руку. — Что это такое? Ты знаешь? Он помрачнел еще больше. — Это знак. — Предупреждение. Резко развернулся и направился к двери. «Предупреждение о чем?» — вслед спросила я, хотя, похоже, не стоило надеяться на ответ. Но Рейден все же остановился. Не оглядываясь, сухо произнес. Посланники богов известили, сколько осталось до призыва претендентов в небесную обитель. «И сколько же?» «Один день». Рейден вышел из комнаты, будто опасаясь задержаться еще хоть на секунду. «Один день». И Рейдуну за это время надо успеть расторгнуть узы со мной и пройти церемонию с другой? Раз срок так ускорился, он больше не будет вести пустые разговоры. И сейчас-то ушел, опасаясь, что сделает наш брак нерушимым, тем самым лишая себя шансов. Один день. Я чувствую, день этот будет очень непростым».